Глава 27. Ключи. Мне попалась чья-то связка ключей. Должно быть, этот кто-то точно так же споткнулся, как и я, не заметив камень под слоем грязи и снега. Ключи выпали, а он и не понял. Передумываю подниматься и, сидя на земле, тяну связку на себя. Она вмерзла в грязь, не сразу поддается. Зато мне везет не только получила подарок от небес, но еще и не сильно запачкалась. Синяки для меня предпочтительнее каша, от которой можно отмыться. Как раз успеваю добыть такие ключи и сунуть их в карман, как со стороны ворот появляются двое охранников. «Вам помочь? Что-то случилось?» — участливо спрашивают они, тянутся подать руку, но в последний момент передумывают. Я какая-то прокаженная. Почему они отказываются до меня дотрагиваться? Нет, я сама справлюсь. Ничего не случилось, не заметила камень. Темно у вас, вот я и упала. Из-за угла появляются еще люди. Я понимаю, как мне повезло. Они все были где-то в другом месте, не заметили момент моего падения и сколько именно времени я провела на земле. Дамочка, вы зачем вышли? Вы ведь были на кухне, подбегает Михаил. Я там закончила. Возвращаюсь обратно в выделенную мне комнату. Или не имею права? Предлагаете мне перебираться на кухню? смиряю его презрительным взглядом. Непонятно, за кого держат, непонятно чего хотят. Достали. Нет, нет. Э -э -э, я не в этом смысле. Просто подождали бы меня. «А то вот, упали!» «Я в состоянии ходить самостоятельно, Михаил. И вы вряд ли бы помогли мне. Вы боитесь до меня дотронуться, словно я прокаженная!» Отвечаю ему сердито и шагаю в сторону входа в дом. Мне нужен душ и осмотр своей единственной одежды. Нужно было купить себе что-то в торговом центре на запас, когда играла в догонялки с Андреем. Но я не додумалась. «Я открою дверь!» После секундной заминки Михаил подбегает ко входу и обгоняет меня. «Спасибо!» Недовольно бурчу. Стремительным шагом направляюсь к лестнице, вынужденно немного прихрамывая. Коленка ударилась. Теперь болит. Михаил доводит меня до дверей комнаты и торжественно объявляет, что будет нести караул всю ночь чтобы я не стеснялась обращаться к нему по любому вопросу. «Что, прямо всю ночь будете тут? А как же сон?» Мои брови ползут наверх. «Забота о вас важнее сна!» — пафосно восклицает мужчина. «Скорее уж, забота о том, чтобы я не попыталась сбежать ночью!» Ехидно отвечаю, и помелькнувшему выражению в глазах Михаила я понимаю, что попала в точку. И кто-то меня еще назвал гостьей, а не заложницей. Ну-ну, добавляю презрительно, и, не дожидаясь ответа, захожу внутрь. Во мне кипит злость. Хлопаю дверью, хоть как-то выплескивая ее, И замечаю щеколду, и тут же запираюсь на нее. Едва ли она надолго задержит желающих зайти, но даст мне узнать о посетителе. Немного подумав, подпираю дверную ручку стулом. Так мне будет спокойнее. Потом прячу свои находки в рюкзаке под пачками денежных купюр. Меня до сих пор не ограбили и не лишили собственного имущества. Есть шанс, что обыскивать тоже не будут. Дополнительно, по крайней мере. Дальше мне не остается ничего иного, кроме как снять одежду и застирать ее. Вся надежда на отопление... Иначе я вынуждена буду долго щеголять в найденном ванной комнате в банном халате. И наконец, доходит очередь и до собственного мытья. Но прежде чем залезть под горячие струи душа, подбегаю на цыпочках к двери. Кажется, там все спокойно. Но Михаил на месте, всерьез остался караулить меня, проверяющий колду и стул, и лишь после этого возвращаюсь в ванную комнату. Стоя под горячим душем, я понимаю, как мне его не хватало. Внутри меня словно разжимается пружина, и я отпускаю на волю слезы, ощущая мгновенное облегчение. Не знаю, сколько времени я стою под водой и трачу ее впустую, но в один миг атмосфера в ванной меняется. Интуиция подсказывает мне, что я уже не одна в помещении и липкий страх окутывает меня с головы до ног. Неспешно наклоняюсь за пузырьком шампуня, словно все нормально, словно я не заметила чужое вторжение, а потом резко разворачиваюсь назад, готовая атаковать.